Рождество. Мой календарь полуопалый пунцовой цифрою зацвел. На стекла, пальмы и опалы мороз колдующий навел. Перистым вылился узором, лучистый выгнался дугой, и мандаринами и бором в гостиной пахнет голубой. Берлин, 23 сентября 1921 года.